Глава 10 Станция подземки находилась сразу за управлением, и у меня было стойкое ощущение, что я опять иду на работу. Внутри невольно вспомнилось, что Скирон — крупный портовый город, бывшая столица. В переполненный вагон поезда я еле втиснулась, благо что проехать требовалось всего две остановки. Большинство пассажиров щеголяли такими же знаками, как и мой, Государственные служащие возвращались домой. Прислушалась к разговорам. Горячо обсуждали личную жизнь Бергана, вернее, полное отсутствие оной. Безлобно поругивали острова и на чем свет стоит кляли снегопады. Особняком держались оживленные группы подростков. Их погода и политика волновали гораздо меньше, чем предстоящие экзамены и новая визокартина с участием популярной актрисы. Вышла я почти в центре города, в районе, прозванном «Модным». Здесь жили самые известные законодатели стиля и располагались лучшие салоны красоты, ателье и выставочные галереи. Любимое место для вечерних прогулок респектабельных горожан. Сейчас бульвар завалило снегом. Скамейки, клумбы и чаши фонтанов превратились в снежные горы. Переливающаяся на темном фасаде надпись «Одежда на заказ» окрашивала сугробы во все цвета радуги. Я проигнорировала табличку закрыто и толкнула вращающуюся стеклянную дверь. Тихо звякнул старинный колокольчик. Внутри царил полумрак. Вдоль окон выстроились пластмассовые манекены в пышных нарядах. «Добрый вечер, Юлика!» — выпорхнула мне навстречу изящная красавица с ангельской улыбкой. «Льен Вилон ждет тебя в кабинете». «Доброго вечера, Нарита! Спасибо!» Нарита растворилась в темноте так же бесшумно, как и возникла. Дорогу в кабинет я отлично знала и без неё. Дядя Бриш расхаживал из угла в угол. Даже издали чувствовалось, насколько он зол. Мне он сразу указал на кресло: Садись, Юли, если бы ты не позвонила, я сам тебя вызвал бы. Происходит, черт знает что: Берг рвет и мечет. Между Майу и Сайо пропали пять наших кораблей. «Исчезли с радаров, не выходят на связь. В этот раз ни волн, ни свидетелей, как корова языком слезнула». Бриш резко развернулся и впился в меня взглядом. «У нас больше нет времени разыгрывать спектакли. Я забираю островитянина. Пусть с ним поговорят мои люди». «Нет». «Что?» — грозно переспросил Бриш. «Нет», — твердо повторила я. «Это не тот человек, чтобы сломаться под пытками. Он умрет, но ничего тебе не скажет». «А тебе?» — дядя прищурился. «Тебе скажет?» «Возможно, если я помогу ему сбежать». «У тебя есть идея?» — оживился Бриш. «Есть. Перестать корчить из себя сумасбродку. Шен умен, Он и так меня подозревает. Я могу, к примеру, изобразить врага Императора, члена тайного общества, мстительницу, мечтающую свергнуть Бергана. Подробности не важны. Главное, я должна пообещать ему свободу в обмен на информацию». «Так пообещай», — вскинулся Бриш. «Дядя, ты не понял. Это будет не обман. Мы на самом деле его отпустим». «Юля, ты в своем уме?» — скрестил руки на груди глава тайной службы. «Я-то да. А вот где были твои глаза?» — спокойно парировала я. «Ты сам-то понял, кого мне подсунул? Какой-то парень взят в бою». «Подробнее». «Пожалуйста». Шен получил прекрасное образование. Свободно говорит и читает на имперском. Не привык подчиняться, но мгновенно подмечает и впитывает любую информацию. Вполне приличный по нашим меркам дом для него, нечто вроде сарая, где негде повернуться. Он никогда не сталкивался с грязной работой, подозревая, что посуду он сегодня тоже мыл впервые в жизни. В итоге мы получаем как минимум высшую аристократию Сайо. Это не деревенский мальчик с архипелага, впервые оказавшийся в империи. Он и не растает от ласкового обращения. Юли. «Зачем ты заставила его мыть посуду?» — Бриш хохотнул. Ждала возмущенного отказа. У Шена кожа на руках нижняя моей. Вероятно, он жил в роскоши, не уступающей императорскому дворцу. «Ты тоже могла бы купаться в роскоши, если бы еще подросткам не выбрала иной путь», — дядя улыбнулся краешком губ. «Ты понимаешь, что, отпуская твоего Шена, мы теряем единственную ниточку к Сайо. Второго пленника уже не захватить». Нам просто не подойти к острову. Лучше запытать его до смерти, скривилась я. Я уж не знаю, что лучше. Бриш покосился на окно, где за метелью расплывались очертания домов. Меня который день подмывает подойти к Бергу, рассказать о наших подозрениях и умолять перенести эти клятые морские пути. Пусть он обзовет меня трусом и отправит в отставку. Пусть даже лишит всех наград. Все равно о них знают только близкие люди. Юли. Что тебе нужно для твоего плана?» «Место на корабле до архипелага, средства на дорогу, надежный человек в сопровождении и честное слово Бришара Вилона, что ты не перехватишь Шена на полпути к островам». «Умнеешь», — тяжело вздохнула дядя. «Слову главы службы доверяешь меньше, чем моему. И правильно. А в остальном, ты это придумала тебе и выполнять». «Когда ты последний раз официально отдыхала?» «Прошлой осенью». «Вот и прекрасно». Бриш посветлел. «Завтра оформишь отпуск, как положено, на месяц. Для всех ты отправишься морем на курорт Алорис. Деньги я переведу на отдельную карту. Билеты тебе доставят с курьером, покажешь их Инга. Доберешься до Бару, там вас встретят и проводят на корабле, идущий к архипелагу. Дальше смотри по обстоятельствам». Он поправил плотные портьеры. Но в обмен у меня должна быть подробная информация, каким образом Сайо управляют погодой. Достоверные факты, которые я могу предоставить императору. Ты поняла, Юли? О каких фактах идет речь? Что это за климатические установки? По какому принципу они действуют? Какова их дальность? Где они расположены? Почему никто не слышал о них раньше? Последнее, разумеется, ясно и так. Секретное оружие потому и называется секретным, что о нем не кричат на всех перекрестках. В идеале хорошо бы узнать, отчего Сайо не стали угрожать Империи открыто, раз в их руках такой рычаг давления. Но это, конечно, вопрос не к твоему островитянину. «Знаешь, что навсегда останется для меня загадкой», выдохнула я, глядя в усталое лицо Бриша. «Почему люди, наделенные властью, никогда не признают свои ошибки?» Князь Сайо взял неверный тон. Берган оскорбился, а страдают неповинные люди. «Алонсо Великий признавал», — хмыкнул дядя. «Его сын Дилиан Милосердный тоже». Берг же слишком юн для императора. Он боится показаться мягким и уступчивым. По его понятиям, это признак слабости. Двадцать два года — возраст, когда мальчишки изо всех сил стараются подчеркнуть, что они взрослые. И если допустили ошибку, то упрямо делают вид, что так оно и задумано. «Сколько киргарцев погибло с момента начала войны?» «Компании Юли», — машинально поправил Бриш. «Войны? Сколько, дядя?» «1732 человека», — нехотя ответил он, «не считая тех, кто находился на кораблях, исчезнувших этой ночью. Еще 1380 человек». «Неужели в окружении императора нет никого, кто подойдет и честно скажет? Ваше Величество, цена вашей ошибки — три с лишним тысячи молодых парней. Не пора ли засунуть вашу гордость в одно место и отправить к Сайо посольство?» «Юли», — Бриж гневно топнул ногой, — «счастье, что ты не вхожа к императору. Иначе тебя давно бы выслали куда-нибудь в глухую тайгу или в степь ковцеводам. Марш домой к своему Инга и готовь купальные костюмы к отпуску». «Не раньше, чем закажу у Нарита одежду для Шена», — ухмыльнулась я. «Заказывай», — моментально остыла дядя. «И еще, Юли, мне кажется, твое отношение к островитянину сильно изменилось». «Он забавный», — улыбнулась я. «Ненавидит империю и меня за компанию, но при этом никогда не ударит в спину. Жаль, что мы враги». «Иногда врага уважаешь больше, чем того, с кем ты вынужден быть на одной стороне». Бриш потянулся похлопать меня по плечу и задержал руку на полпути. «Всевышний, какая же ты уже взрослая, Юля! Завершишь это дело, бросай службу к чертям, сколько можно!» Я поднялась, звонко чмокнула его в щеку и пошла искать Нариту. Отпуск в управлении мне дали без вопросов. Очевидно, необходимое распоряжение спустили сверху, поскольку в отделе кадров меня поджидали распечатанный бланк заявления и кислая улыбка начальницы. «Вы выбрали неудачное время для отдыха, Льена дигиш Летом я вам предлагала, не хотели, а сейчас вдруг надумали». «Так ведь и я не планировала, Льена Решан». Я понизила голос до заговорщицкого шепота. Знакомая вчера позвонила и попросила выручить. Она купила тур лорис и подхватила ангину. Ни удовольствия, ни денег. «Выезжать завтра фирма даже часть оплаты не вернет. «Предложила мне за треть цены. Разве я могла отказаться? Отели в Лорисе за полгода бронируют, а тут такая оказия. Грех не воспользоваться». «Ах, Алорис!» — мечтательно протянула начальница отдела. «Море, пальмы, пляжи. Как вам повезло, Альена Дегиш. Я прослежу, чтобы отпускные перечислили без задержек. И можете сегодня не работать». «Я оформлю ваше заявление вчерашним числом». «Вы очень добры, Льена Решан», — поблагодарила я совершенно искренне. Метель на улице чуть поубавила пыл, и все же домой я пришла в прекрасном расположении духа. Шан оторвался от книги и подозрительно покосился на меня. «Льена Юлика, у вас такой вид, словно вы сейчас начнете напевать». «Вечером нам не удалось поговорить». Я вернулась слишком поздно, он уже спал. Утром мы едва перебросились парой слов, потому что я умудрилась не услышать будильник и собиралась в спешке. «Всё гораздо хуже, Шен. Мне хочется танцевать». Он скептически хмыкнул и заправил за ухо спадающую на лоб прядь. Отросшие на четыре дюйма волосы здорово ему мешали, но в хвостах было еще не собрать. Теперь стало видно, что они не просто серебряные, Их оттенок напоминал скорее светлый перламутр. «Вы меня пугаете, Ильяна Юлика. У вас когда-нибудь был отпуск?» «Нет», — усмехнулся он. «Моя работа не предполагала отпусков». «А кем вы работаете?» — живо поинтересовалась я. «Работал, хотели вы сказать», — поправил Шен. И я не сводила с него вопросительного взгляда, не давая сменить тему, после чего он сдался. «У отца большое хозяйство». Приходилось помогать. Всего понемногу. Управление, финансы, контроль. Не до выходных. Хорошо, что я младший сын. Шен запнулся, помрачнел, но продолжил. Всегда было кому подстраховать. В дверь позвонили. Курьер доставил билеты для Льены дигиш и ее Инга. Пассажирский теплоход «Литавика» отправление из Керона завтра в 10.30. К билетам прилагалась пластиковая денежная карта. Увидев сумму на расходы, я присвистнула и от души поблагодарила дядю. В приподнятом настроении я вернулась в гостиную. Шен по-прежнему смотрел в пол. На каких частотах работают вифоны в империи? От неожиданного вопроса я опешила и просто протянула ему свой. Он жадно схватил аппарат и даже ввел какой-то номер, затем другой, третий. Нет, слишком разное. «Хотя внешне и похоже». Шен поднял голову. «Лиена Юлика, моя семья убеждена, что я мертв. В таких случаях, говорят, я отдал бы все за то, чтобы с ними связаться. Беда в том, что мне нечего отдавать. Даже мое неприглядное тело и так принадлежит вам». «Вы уверены?» — я присела рядом. «Шен, а если ваша свобода зависит только от вас?» «Шутите?» — зло бросил он. «Семья и свобода не темы для шуток», — я протянула ему билеты. «Решайте сами, хотите вы вернуться домой или нет». Билеты он изучил аж с двух сторон. «А Лорис? Знаменитый курорт?» По пути в Лорис теплоход делает остановку в Бару. Там можно пересесть на корабль до архипелага. «К архипелагу не ходят сюда», — его голос заледенел. «Это не раз и звучало в новостях». «Пассажирские», — уточнила я. «Кроме них есть еще торговые, рыболовные, почтовые, военные». На последнем слове он расхохотался. «Лиена Юлика. Если на военный корабль и проберется крыса, то, увы, не канцелярская, а самая обычная, серая, с хвостом». «Допустим, что канцелярская крыса дружит с корабельными и готова гарантировать вам, что через неделю вы окажетесь на архипелаге». «Что взамен?» — шумно сглотнул Шен. «Вы расскажете мне, по какому принципу действуют ваши установки, управляющие климатом? Какова их дальность? Чего еще, кроме цунами и снегопадов, опасаться империи?» Шен медленно поднялся. Губы изогнулись в кривой улыбке. В глазах вспыхнул гнев. «Вот тебе и сострадательная Льена Юлика. Первый раз встречаю женщину, способную столь искусно притворяться. «Кто вы на самом деле?» «Одна из тех, кому не нравится политика Бергана». «Интересно, он несколько расслабился. И насколько вам не нравится эта политика?» «Достаточно, чтобы воспользоваться информацией и подорвать доверие к императору. В идеале вызвать государственный переворот. Еще лучше, если в результате этого переворота Бергана отправится в ад» я приглушила эмоции в голосе, чтобы звучало достовернее. «Вы так его ненавидите?» «На то у меня есть личные причины. Мой отец был убит в результате покушения на императорскую семью. Папа случайно оказался рядом с Берганом и закрыл девятилетнего наследника своим телом. По политическим соображениям, происшествия не предали огласке. Смерть оформили как несчастный случай. Отец остался неизвестным героем». Никаких наград, выплат вдове, ничего. Когда мама обратилась за пенсией, ей отказали. Отцу только исполнилось 54 года, пенсию он не выслужил. «Сколько вам тогда было?» — тихо спросил Шен. «12 лет». «Откуда вы узнали правду?» «Нашлись те, кто меня просветил. Я не верила, мне показали записи с визокамеры, как папа спасает жизнь наследника престола» счастье что мама не дожила до этого момента ей было бы тяжело поверить в человеческую подлость она пережила отца на неделю сердце отказало великие духи ш содрогнулся на что же вы жили после смерти мамы мне стали платить небольшое пособие у меня были дом и зея зея умела экономно расходовать деньги сама готовила шила вязала а в университете я получала стипендию. Ни слова лжи. Никогда не врать — первое и основное правило агента. Факты всегда можно перепроверить, найти свидетелей, документы, записи. Но мне стало неловко от того, как потеплел взгляд Шена. «Почему вы не рассказали это сразу, на Юлика?» Не была уверена, что получится вас освободить, и не особо доверяла. Мне еще жить в империи, Шен. Он с совсем иным чувством взял билеты. «То есть все в заправду? Вы переправите меня на архипелаг и отпустите?» «Клянусь памятью отца. Информация о секретном оружии Сайо в обмен на свободу». «Секретное оружие?» Шен озорно улыбнулся. Лена, Юлика, у вас крепкие нервы?» «Не жаловалась», — скромно потупилась я. «Тогда выйдем во двор». Я оглядела его домашнюю рубашку из тонкой ткани. «Там мороз». «Мы ненадолго. Мне хватит пары минут. Правда, я не в лучшей форме, но мы все равно не успеем замёрзнуть». «Нет уж», — запротестовала я. «Подождите, принесу теплые кофты. Не хочу завтра на теплоходе хлюпать носом». В смешной полосатой кофте, которую когда-то связала Зея, Шен казался мальчиком-подростком стощей шеи, торчащей из пышного воротника и худыми запястьями. Подозреваю, я выглядела так же нелепо. Хорошо, что двор окружали лишь глухие стены соседних домов, и нас никто не видел. Шен смело вышел вперед, задрал голову, поднял руки и уставился на низкие плотные тучи, из которых сыпался снег. Его волосы вдруг засветились неярким синеватым светом, напоминающим фосфорисцирующее свечение глубоководных рыб. Невероятно, но снегопад сначала поредел, а затем и вовсе прекратился. Высоко, вверху, облака начали расходиться. Возник просвет. Сначала светло-серый, затем белесый, бледно-голубой. Через минуту над моим двором сиял кусочек чистого неба такого же яркого, как глаза Шена. Мне стало страшно. Островитянин в дурацкой кофте и был той могущественной силой, что топила корабли и заносила снегом империю. Он управлял огромными рассеянными массами воды. Мог ли он с той же легкостью расправиться со мной? Кровь ведь тоже жидкость. «Всё, предел», — выдохнул Шен и уронил руки. Я еще не поправился толком. И волосы слишком короткие. Он покачнулся и еле устоял на ногах. Свечение угасло. Тучи тут же сомкнулись, словно ясное небо мне почудилось. Вьюга набросилась с новой яростью. Я подставила Шену плечо, за которое он с радостью ухватился, и мы вернулись в дом.